Около 3 часов дня мы с Б снова были на вокзале и стали искать свой поезд, но нигде не могли найти его. Центральный вокзал в Мюнхене представляет собой огромный лабиринт с несчислимым количеством дворов, залов, ходов, переходов, галерей и платформ. В этом лабиринте легче затеряться самому, нежели найти то, что нужно. Вместе и порознь мы с «Б» в течение получасового блуждания по вокзалу то и дело запутывались в ходах и переходах и теряли друг друга. Только что идешь вместе, вдруг оказываешься один. Бегаешь повсюду, рыщешь по всем залам и прочим вокзальным помещениям, отыскивая пропавшего спутника, наконец, слава провидению. Поймаешь его где-нибудь, кричишь ему «Куда ты запропастился?» Сколько времени бегаю, высунув язык в поисках тебя, не отставай ты, ради бога, от меня. Но едва успеешь договорить, смотришь, спутник снова уж исчез, словно сквозь землю провалился, в подражании знаменитому каменному гостю. Страннее всего было то, что когда мы бегали искать друг друга, то в конце концов обязательно сталкивались на платформе преддверию зала третьего класса. Я ты повторяла так часто, что минут через 20 мы уже стали смотреть на этот зал как на родной дом. В самом деле, набегавшие из поразным заалам, багажным отделениям и платформам, мы проникались живейшей радостью и надеждой, когда вдруг и издали пред нами засверкает знакомая массивная медная дверная скобка зала третьего класса. Надежда Найти там, около этой заветной двери, предмет своих страстных поисков ни разу не обмануло нас. Случалось, впрочем, что я в своих бесконечных блужданиях никак не мог попасть в сторону этой залы. Тогда я обращался за указанием к кому-нибудь из местных служащих, но и с этими указаниями долго еще путался по обширному вокзалу. Часы показывали уже три часа. а мы все еще не отыскали нужного нам поезда. Начиная не на шутку тревожиться, мы обратились к железнодорожному жандарму с вопросом, где находится поезд, отходящий в обер Аммергау в три часа десять минут. «Он еще не приготовлен», — ответил жандарм. «Мы о нем еще и не думаем». «Как еще не думаете?» — вскипел я. «Пора бы и подумать, ведь уже...» 5 минут четвёртого. Да, это верно, невозмутимо продолжал гандарм. Поезд, о котором вы спрашиваете, отходит в 3 часа 10 минут ночи. Разве вы не знаете? Ведь об этом в расписании напечатано жирным шрифтом, чтобы сразу бросалось в глаза. Все поезда, передвигающиеся между 6 часами пополудни и 6 По полуночи обозначены жирным шрифтом, а остальные же дневными обыкновенным. Пожалуйста, к 3 часам по полуночи, и тогда к вашим услугам будет поезд в Обер-Аммергау, любезно закончил бравый служивый свою длинную речь, произнесённую на ломаном французском языке. Я полез в карман за своим расписанием поездов. Ох уж эти расписания. Сколько они попортели мне крови. Удивляюсь, как они ещё не извели меня окончательно. Не думаю, чтобы я сам был виноват в своих постоянных недоразумениях с этими расписаниями, потому что тогда всё-таки стал бы следить за собою в избежании неприятных недоразумений, поэтому и решил, что надо мной в этом отношении тяготеет какой-то рок. Объясню это примерами. Если Из 40 поездов есть хоть один, который ходит туда, куда мне нужно, только по воскресным дням, то я обязательно захочу ехать на нём в пятницу. В субботу я вскакиваю рано утром, наскрядеваюсь, проглатываю свой завтрак и с ламя головой мчу на вокзал, чтобы вовремя попасть на поезд, идущий во все дни недели, кроме именно субботы. Вокзал Южной береговой линии путаю с вокзалом Юго-восточный и с негодованием заявляю там претензию на отсутствие того поезда, который мне нужен. Очутившийся в известной местности городских окрестностей, смешиваю её с другой и опять сижу по целым часам на платформе в ожидании поезда, который в ту местность совсем не ходит. В довершении этих железнодорожных неудач. Я имею несчастье находиться во власти одного демонического расписания поездов, от которого никакими путями и средствами не могу отделаться. Это расписание было составлено для августа 1887 года. Аккуратно, перед каждым первым числом я приобретаю новые расписания. А куда девается это расписание 2-го числа того же месяца, решительно не могу понять. Знаю ли что, что в течение этого числа моё новое расписание бесследно исчезает и больше уж не попадается мне на глаза. Судьба, постигающая его, для меня совершенно темна и непостижима. Но взамен нового расписания у меня всегда остаётся августовское расписание 1887 года. С очевидной целью сбивать меня с толку. Целых 3 года я бился, чтобы избавиться от этой почтенной антикварной редкости, но без малейшего успеха. Я выбрасывал расписание в окно на улицу, оно попадало к прохожим, которые подбирали его, тщательно разглаживали и, приведя в порядок, возвращали мне. Члены моей семьи, мои, так сказать, кровные с благодарностью, принимали его и с сияющими лицами клали мне на стол. Как-то раз я разорвал это расписание на мелкие части и вышвырнул на двор, но и там нашлись люди, которые... Никогда не заботились обо мне, а в этом случае проявили столько трогательной заботливости и любви ко мне, что собрали все искудки постыловы моего расписания и искусно их склеили и вернули в мой кабинет, положив на самом видном месте, чтобы оно сразу бросилось впоняв глаза, когда я вернулся домой. Словом, это расписание оказалось обладающим секретом неуничтожимости и вечной юности. Другие приобретаемые мною карманные справочники быстро треплются и приходят в полную негодность, а этот в течение целых двадцати лет почти так же свеж, каким был в тот злополучный день, когда я сделал глупость приобрести его. Во всей его чистенькой и аккуратной внешности нет ни малейшего признака, по которому можно было бы догадаться, что это не нынешнее расписание. Мне кажется... Все его назначение в том и состоит, чтобы вводить в заблуждение людей, думающих, что это именно и есть самое новое расписание, а потому им смело можно руководствоваться. Благодаря этому заколдованному расписанию у меня за последние два десятилетия сильно испортился характер, и вся моя жизнь пошла, как говорится, шиворот на выворот. Я сделался раздражительным, подчас прямо даже грубым, пристрастился к пиву, бильярду и картам, потому что из-за этого коварного расписания то и дело должен торчать по целым часам на загородных станциях в ожидании несуществующих поездов. Хожу, хожу взад и вперед по платформе, до одури начитываю из всех навешанных там объявлений и вдруг узнаю приятную новость, что того поезда, которого я жду, совсем нет». а будет часа через 3 другой подходящий поэтому нисколько не удивительно если из досады отправляюсь в соседний трактир выпиваю там полдюжины пива и затем принимаюсь расточанно сражаться на бильярде с первым попавшимся партнёром умные люди говорят что нет худо без добра руководствуйся этим мнением умных людей Я на случай своей смерти намерен распорядиться, чтобы этого моего печатного спутника положили со мною в гроб. Надеюсь, что когда я покажу его на небесах тому ангелу, который представлен взвешивать наши грехи, и сделаю при этом соответствующее объяснение, то мои грехи будут убавлены, по крайней мере, на 25%, которые пойдут в счёт того чуродие, который заколдовал моего смутителя